Поиск старых друзей – не такое уж безопасное дело. «Ты уверена?» Новость была столь невероятной, что я не верил собственным ушам. Одетая еще раз пристально посмотрела на экран телефона, который Кира снова положила на стол. На ну, почти. В общем-то, уверена. Хотя с тех пор, как я в последний раз видела эту кошмарную женщину, Уже немало воды утекло. Не успел я взглянуть на телефон ещё раз, как Кира, махнув рукой, согнала нас со стола обратно на подоконник. — Так, супер-кошки, кыш со стола, пока тут ещё чего-нибудь не разбилось. — Да, пожалуйста, всё равно на подоконнике гораздо удобнее. Я быстро спрыгнула обратно, а последовала моему примеру. Мы улеглись рядышком, И тут ей в голову пришла очередная идея. «Лучше всего было бы показать фотографию Рози. У неё феноменальная память». Она на секунду задумалась. «Эй, а ведь это мысль. Давай покажем её Рози». «Покажем Рози? А ты что, знаешь, где её можно найти? Она вообще ещё жива? Не знаю, почему я так решил». Но мне казалось, что после спасения Одетту и Рози разлучили. И тут я вспомнил, что Одетта до сих пор не рассказала мне историю до конца. Пожалуй, сейчас самое время наконец узнать развязку, пока я окончательно не запутался. И я спросил. Одетта, а чем тогда закончилась ваша с Рози история? «Ах да, ты ведь так и не знаешь. Как думаешь, мы здесь еще надолго?» Я быстро оценил обстановку в кафе Виола. Кира подняла тарелку с пола, и ребята заказали себе еще по одному напитку. Вероятно, план агентов требовал доработки. Да, думаю, у нас еще есть время. Итак, выкладывай. Кончик хвоста одет беспокойно подрагивал. Было видно, что эта часть прошлого ее до сих пор не отпускает. В для животных к нам, в общем-то, относились хорошо. Нас сразу взял под свою опеку ветеринар, ведь состояние Рози действительно было очень тяжёлым. Какое-то время нас выхаживали, а когда мы более или менее пришли в себя, отправили в дом к другим кошкам. В этом доме всегда было так шумно, но нам там всё равно нравилось. О вкусах, как известно, не спорят. Я вот не представляю себе, что мне могло бы понравиться в приюте для животных. Идея делить с себе подобными как теточку диван, а то и миску для еды, всегда казалась мне совершенно неприемлемой. А потом настал день, когда в наш приют пришли люди, чтобы забрать некоторых из нас к себе домой. Накануне мне вдруг стало очень страшно, В то время, как мои соседки старались показать себя самой лучшей стороны, словно выступали на конкурсе красоты, я попыталась спрятаться в уголке и как можно меньше обращать на себя внимание. Но, к сожалению, безуспешно. Совершенно неудивительно, одета самая красивая кошка в мире, разве может кто-то этого не заметить? И что дальше? Спросил я, чтобы поторопить Адетту с рассказом. А то еще нас снова прервут, и я так и не узнаю, как она и Рози выбрались из приюта. Меня довольно быстро заметила одна маленькая девочка. Она подбежала к тому углу вольера, где, свернувшись в клубок, сидела я. «Мама! Или эту, или никакую!» — воскликнула она. И тут меня охватила паника. Я зашипела на ребенка, вскочила и побежала искать Рози. Найдя ее, я уже ни на шаг от нее не отходила. Тогда родители девочки поговорили с сотрудницей приюта, и она рассказала им нашу с Рози историю. Я подумала, что мы отделались от этой семьи, что мы будем и дальше жить в нашем прекрасном новом доме, и уже была обрадовалась, вздохнула одетта. Но вышло иначе. Снова вставил вопрос я, а дед-то кивнула. «Да, вышло иначе. Девочке стало нас ужасно жаль, и она попросила родителей забрать из приюта нас обеих. То есть и Рози, и меня. Ну и так они в итоге сделали». Я на секунду задумался. «Ну, звучит ведь совсем неплохо. Приятная семья, милый ребёнок, Компания в лице четвероногой подруги — не самая плохая участь для кошки. «Да, если рассуждать логически, то ты прав. Но я очень боялась людей. Мысль о том, что мне вновь придётся жить с ними, приводила меня в настоящий ужас. К тому же девочка всё время хотела меня обнимать и укладывала с собой в постель. А этого я терпеть точно не собиралась». «А как себя чувствовала Рози? Она тоже боялась?» Как ни странно, нет. Новая семья сразу пришлась ей по душе. Мне кажется, она всегда мечтала, чтобы в её жизни появился ребёнок, который бы возился только с ней. И поэтому мы решили, что наши пути должны разойтись. Я выбрала жизнь на свободе, а Рози предпочла остаться с новыми людьми. Попрощавшись с ней, я сбежала. Святые сардины в масле, ну и решение. И хотя жить на свободе звучит прекрасно и волнующе, но ведь то же самое можно назвать по-другому. Жить на улице — это уж точно не по мне. Как в таких условиях обеспечишь себе ежедневную порцию паштета из гусиной печенки? Но вернемся к теме. И с тех пор ты никогда не видела Рози и все равно уверена что сможешь ее найти Одетто взглянула на меня Да нет же мы с Рози регулярно видимся встречаемся в небольшом парке рядом с домом где живет та семья ведь после всех испытаний выпавших на нашу долю между нами возникла прочная связь и мы стали близкими подругами. Зимой в сильные холода, Я могу время от времени укрыться у неё в квартире. Девочка и её родители всегда очень радуются моему появлению и угощают меня разными вкусностями. Но удержать меня они больше не пытаются. Они уже поняли, что такая жизнь не по мне. Когда вы все на днях наговорили мне глупостей, я тоже пошла к Розе. «Ага». Так вот, почему мои поиски одетты не увенчались успехом. Эта женщина полна тайн. Сколько же еще всего мне предстоит о ней узнать? Хорошо, значит, если у нас получится показать эту фотографию Розе, то вскоре мы сможем удостовериться, что злая отравительница и злая племянница — это действительно одно лицо. Одетта кивнула. «Верно». Я уверена, что Рози её узнает. А ещё Рози, наверное, помнит, где находится тот дом, в котором мы раньше жили. Тогда мы сможем сцапать племянницу и не дежурить целыми днями в супермаркете. Однажды подруга рассказывала мне, что видела этот дом где-то неподалёку, и сразу его узнала. Я тогда не уточнила, где именно, потому что у меня не было ни малейшего желания оказаться там ещё раз. «Да это же просто замечательные новости», клянусь любимой когтеточкой. Мысль о том, что эта Розе может в некотором смысле преподнести нам мучительницу животных на блюдечке с голубой каемочкой, привела меня в настоящий восторг. Впрочем, была одна загвоздка. «Только вряд ли нам удастся притащить к Розе Кирин телефон», озвучил я довольно очевидный факт. «А это значит...» что нам нужно будет привести розик кире наоборот не получится ничего страшного бежим скорее ну уже э, -э, э прямо сейчас что ли конечно а почему нет я выглянул в окно уже очень поздно и темно и холод собачий и что еще важнее я проголодался а бабушка дома наверняка приготовила мне вкусный ужин Тут одетто зашипело, и шипение это не оставляло никаких сомнений в ее скверном расположении духа. «Ужин для тебя важнее здоровья и благополучия всех кошек Квартала?» «О, нет, только не дискуссия о принципиальных вопросах. Этого я на пустой желудок точно не вынесу. Послушай, но я ведь только сказал, что снаружи холодно и темно, и что я голоден. А вдруг мы заблудимся?» «Давай поищем Розе завтра. Да и мои люди тоже не придут в восторг, если я вот так пропаду ни с того ни с сего. Ведь в конце концов я еще ни разу в жизни не пропускал ужин. И если вдруг пропущу, они наверняка начнут обо мне беспокоиться». Но одет-то было не переубедить. Она поднялась с подушки, потянулась всем своим стройным телом и бросила на меня сердитый взгляд раз так, значит, я отправлюсь на поиски Рози одна. А тебе я желаю приятного аппетита!» Сказав это, она спрыгнула с подоконника. Мяв, Ну как же с этой женщиной непросто! И какая же она упрямая!» Я тоже поднялся с подушки, мысленно прощаясь с вкусным ужином. «Ведь как бы то ни было, я ни за что не брошу одетту в трудной ситуации». Пусть даже у меня вся шерсть на копе смёрзнется. «Уинстон? Адетто? Куда это вы собрались?» Удивлённо воскликнула Кира, когда мы вдвоём устремились к выходу. К сожалению, у меня не было времени всё ей объяснять. Иногда кот просто должен делать то, что должен. «Надеюсь, Адетто точно знает, что делает». С этой мыслью я бежал рядом с ней давно перестав ориентироваться в пространстве. Вдобавок ко всему начался снегопад. Крупные снежинки, медленно кружась, садились нам на шерстку. «Если так пойдет и дальше, всего через пять минут я стану таким же белым, как Адетта, а то и белее». На каком-то большом перекрестке Адетта вдруг остановилась и осмотрелась вокруг. «Далеко еще?» — спросил я. «Думаю, нет». «Ах, ты кошачий лоток!» Неужели одет-то заблудилась и не знает, где мы находимся? Впрочем, это замечание я благоразумно решила оставить при себе, чтобы лишний раз ее не раздражать. Налево, направо. Одет-то решила пойти вперед и перебежала улицу. Снегопад усилился, и я едва что-либо различал. Снежинки слепили и обжигали глаза. Милосердный кошачий Боже! «Сделай, пожалуйста, так, чтобы мы поскорее нашли нужный дом. Я по горло сыт этой беготнёй, и пусть даже одет-то опять сочтёт меня слабаком, с меня хватит». Несмотря на эти мысли, я продолжал отважно сражаться со снежной бурей, лелея надежду, что одет с минуты на минуту объявит, что мы, наконец, уцелим. «Уинстон?» «Да, мы пришли». Спросил я полным надежды голосом. «Нет, ещё немножко. Я... э... Я просто хотела сказать тебе... Но ну, на случай, если потом вдруг забуду. По-моему, это просто здорово, что ты пошёл со мной. Ну, то есть я имею в виду, ты ведь ещё недавно был серьёзно болен, и, несмотря на это, пробиваешься сейчас тут со мной сквозь лютую метель». «Да ну, пустяки!» Прибегнул я к спасительной лжи. «Всё не так уж и страшно». «Нет, это вовсе не пустяки. Тебя ведь только позавчера возили к врачу. Кстати, удалось выяснить, в чём было дело?» «Представь себе, да? Этого Сандра шантажирует. Кто-то угрожает отравить еду в его заведении, если он не заплатит много денег. И похоже, этот кто-то уже притворил свою угрозу в жизнь». А Детта на секунду замерла и покачала головой. «Это просто невероятно. В последнее время вокруг одни отравители. И что вы собираетесь предпринять в связи с этим?» «Ну, для начала Сандра завтра закроет ресторан, и мы всё там обыщем. Возможно, в процессе найдём что-нибудь, указывающее на злоумышленника». «Да, идея хорошая. Если понадобится помощь, скажи». «Представляешь, что будет, если получится схватить сразу двух преступников в один день? Новый рекорд!» «Это было бы здорово», — согласился я. Мы побежали дальше. В какой-то момент одета так внезапно остановилась, что я не успел затормозить и врезался в неё, повалив на землю. Свернувшись в чёрно-белый меховой клубок, мы прокатились пару метров по тротуару, прежде чем нам удалось остановиться. «Не могу сказать, что это было неприятно оказаться так тесно сплетённым с Одеттой». Одетта, выпутавшись из наших невольных объятий, перевела дыхание и захихикала. «Вау, да, Уинстон, сбавь обороты!» Потом она указала лапкой на дом на противоположной стороне улицы. «Это здесь. Семья живёт на третьем этаже». Я уставился туда, часто моргая. И как мы попадём внутрь? У них там есть кошачья дверца. Аджетта покачала головой. К сожалению, нет. Нам придётся разбираться по фасаду. Я знаю, за каким окном расположена детская. Рози чаще всего проводит время там. Забравшись наверх, мы постучим в окно. Она услышит и впустит нас внутрь. Святые сардины в масле. «Взбираться по фасаду?» Я вновь окинул взглядом дом. На вид очень высокий. Точнее, очень-очень высокий. И что вообще значит «впустит»? Как это у нее получится? Это Рози что, обладает какими-то волшебными способностями? Хм, «А тебе не кажется, что это немножечко опасно?» «И как это Рози...» Одетта прервала меня недовольным шипением. «А ты что предлагаешь? Ждать, пока Рузя сама выйдет, что ли? Мы так до утра тут просидим. Не беспокойся, я уже много раз так делала, и всё всегда получалось. За мной!» Через пару минут я уже болтался на холодной стене дома, цепляясь за поперечные выемки на фасаде и повисая на передних лапах, я с горем пополам медленно пробирался к ближайшему балкону. Чувствовал я себя при этом, мягко говоря, не очень хорошо. Я старался сосредоточиться на одете, которая уже забралась значительно выше, до водосточной трубы, по которой можно было более или менее безопасно взобраться наверх. «Только не смотри вниз, Уинстон!» То и дело напоминал я себе. Я добрался до балкона, перебежал по нему на другую сторону и тоже оказался у водосточной трубы, которая довольно круто поднималась вверх. Потрогав её лапой, я сразу понял, что будет скользко. Чёрт, и как мне с этим справиться? «Одет-то», — позвал я, — «мне кажется, у меня ничего не выйдет». Одет-то к тому моменту уже добралась до третьего этажа и одним прыжком перемахнула с трубы на балкон. Потом она повернулась ко мне. «Ну, давай же, Уинстон, постарайся. Это не так уж сложно. Смелее!» «Смелее? Да эта дамочка издевается. Смелости мне не занимать, но это еще не значит, что я горю желанием сломать себе шею». Набрав побольше воздуха в легкие, я разбежался и сделал попытку забраться наверх. Но, преодолев всего лишь полметра, а то и меньше, соскользнул обратно к балкону. Надо мной послышался глубокий вдох. Видеть я этого, конечно, не мог, но был уверен, что одета в тот момент закатила глаза. Ну раз так, спускайся обратно, трусишка. Я схожу за рози одна. Ф что это она себе вообразила? Да я ей сейчас покажу. Не знаю как, но заберусь туда во что бы то ни стало. Я решил сделать небольшую паузу, перевести дух, а потом стрелой взмыть по трубе. Этот план должен был сработать. Отдышавшись, я собрал всю свою волю и остаток сил в кулак и ринулся на штурм трубы. Небольшой разбег по балкону, прыжок на перила и еще один на трубу. На этот раз мне удалось набрать достаточную для подъема скорость, и я взобрался наверх. «Ха, я супер Уинстон!» И в этот момент мне прямо на нас опустилась снежинка. Я чихнул и непроизвольно вздрогнул. Это было не к добру. Совсем не к добру, ведь я тут же утратил равновесие и начал соскальзывать с гладкой трубы. «Святые сардины в масле, только бы не упасть! Я уже слишком высоко!» В попытках восстановить равновесие я принялся изо всех сил выруливать хвостом, но ничего не вышло, мои когти цеплялись за пустоту. И вот это случилось, я стал падать. Я и правда падал на помощь, я падаю.